Глава двадцать первая «Прэти «Ваня, может, я не буду фотографироваться?» Нежно промурлыкала Анна, уткнувшись в мое плечо. «Так, я не понял сейчас, откуда вдруг появилось такое решение?» Я чуть отстранился и заглянул Анне в лицо. Тщательно наложенная косметика размазалась, но от этого она стала выглядеть еще красивее. Я сегодня весь вечер примеряла свои платья и прочее». Она снова прижалась ко мне теснее. «И ничего не могу выбрать». «Милая, ты прекрасна как в одежде, так и без нее», — заявил я и скользнул ладонями по крутым изгибам ее тела. «Ты что, хочешь, чтобы я позировала? Голой?» Анна напряглась. «Я бы соврал, если бы сказал, что не хочу». Прошептал ей на ухо: "Ох, как бы мне хотелось повесить твой обнаженный портрет во всю стену своей комнаты. Ммм. Да за кого ты меня принимаешь? Анна уперлась ладонями мне в грудь и попыталась отстраниться, но я удержал. Анна, да подожди, ты возмущаться? Усмехнулся я. Вообще-то, если говорить серьезно, идея была не в этом. «Понимаешь, я до сих пор чувствую себя виноватым, что наврал тебе тогда, что у меня отец режиссер. На самом деле мне бы очень хотелось однажды видеть тебя на экране. Подходящих связей мне, увы, не подвезли, но хоть что-то мне сделать хочется все равно. Мишка – отличный фотограф, лучший из всех, кого я знаю. Если он сделает твои фотографии, можно будет отправить их на Мосфильм, Ленфильм ну и, в общем, во все те места, где режиссеры ищут себе актрис. Понятно, что фотографий может быть недостаточно, но это в любом случае будет шанс. Кроме того, у тебя останутся на память отличные фотографии. Понимаешь меня? — Но ты же будешь со мной, да? — неуверенно спросила она. — Конечно, милая. Я прижал ее еще теснее. — Тогда помоги мне выбрать, в чем фотографироваться. Анна гибко вывернулась из моих объятий и вскочила. Анна крутилась передо мной в разных платьях, юбках, брючках, примерно до трех ночи. Я чувствовал себя героем всяких девчачьих фильмов, где мужчина сидит рядом с примерочной. Хотелось даже музыку включить подходящую. Смотреть на Анну в разных нарядах мне ужасно нравилось. Я бы, честно говоря, и дальше смотрел. Просто ее довольно обширный гардероб, Закончился. Самое удивительное в этом гардеробе было то, что там не было вещей из советского масс-маркета. Одежда была стильной, подобранной со вкусом и отлично сидела на ее не самой стандартной фигуре. Я и раньше обращал внимание на то, как она одевается, но сейчас просто бросилась в глаза. «Аня, сейчас будет, наверное, неожиданный вопрос. Но где ты одеваешься?» Не удержался я. Такие вещи в магазинах не продаются. «Ну...» Она почему-то смутилась. «Платье заказывала в трикотажном ателье. Остальное сшила сама». «Не может быть!» Вырвалось у меня. «Ой, прости. То есть это совершенно потрясающие вещи. Очень стильные. У тебя настоящий талант! Ваня, я по образованию портниха». Она отвернулась к окну. Я после восьмого класса приехала в Новокиневск и поступила в швейное училище. Мечтала стать модельером одежды. И что случилось потом? — осторожно спросил я. Тон ее голоса был довольно нерадостный, как будто это была часть какой-то драматичной истории. — Да тебе, наверное, неинтересно будет слушать эти бабские байки. Она все еще на меня не смотрела. — Наоборот, очень интересно. Я встал с кровати, подошел к ней и обнял ее со спины. Я вдруг понял, что почти ничего о тебе не знаю, но кроме того, что ты восхитительно красива и должна блистать на киноэкранах. Я родилась в Бодровке. Она грустно усмехнулась. В школу ездила в райцентр на автобусе, там восьмилетка. Родители меня отправили в Новокиневск, чтобы я поступила в сельхозтехникум. Чтобы потом вернулась обратно в деревню. Я сначала так и думала, не представляла, что можно как-то по-другому. Год даже отучилась, и поняла, что в деревню ни за что не вернусь. Бросила сельхоз, поступила в швейное. Решила, что доучусь. Решила, что доучусь, потом поступлю в институт легкой промышленности на модельера-конструктора. Но не поступила, по конкурсу не прошла. Надо было как-то устраиваться, потому что в деревню я возвращаться не хотела. И я вышла замуж. Точнее, я сказала родителям, что вышла замуж, потому что он был не свободен. Поселил меня в квартире на Веселого и приезжал. Я писала родителям письма, говорила, что все хорошо, что я после сельхозтехникума поступила в институт и вернусь настоящим агрономом. А потом я забеременела и мой муж выкинул меня на улицу. Мне пришлось возвращаться в Бодровку и рассказывать правду». Она замолчала. «Я тоже молчал, только обнял ее покрепче. Такие вот жизненные откровения — это всегда очень странная штука. Их рассказывают чаще всего очень спокойным тоном, потому что все давно уже отболело и пережито». Но когда представляешь себе, что происходило в душе человека тогда, в тот момент, девчонка, едва-едва 18 лет, беременная, которой надо признаться своим дремучим деревенским родителям, что она все это время, про которое они думали, что она учится на агронома, и вот-вот вернется в родную деревню образованным и уважаемым человеком, она была любовницей женатого мужчины, который выкинул ее на улицу, как только она стала неудобной. Но такое. Мать меня жалела, а отец... Она не то всхлипнула, не то усмехнулась. А отец нет. Сказал, что, мол, откуда в подоле принесла, туда и тащи теперь. И выгнал. У меня денег тогда было только на билет до автобуса до Закорска. Я ночь просидела на лавочке рядом с автостанцией. Осень, холодно. До сих пор помню, как мне казалось, что утро никогда не наступит. Она рассказывала дальше, не плакала, даже позывов таких явно не было. Хотя подробностей, хотя подробностей, на которых можно бы и всплакнуть, было предостаточно. Она мыкалась всю свою беременность. Работу найти не получалось. Никто не хотел брать будущую мать-одиночку на нормальную работу. Потом повезло. Устроилась техничкой мыть подъезды. Поселилась в подвальной конуре вместе с ведрами, швабрами и прочим инвентарем. Упала духом. Думала, что все, жизнь закончена. А когда увидела сына, что-то в ней поменялось. Она вытерла сопли, бросила свою кануру в Дворницкой, взяла все накопленные деньги и купила подержанную швейную машинку. Расклеила объявление и принялась шить на заказ круглосуточно, с младенцем. Участковый взял ее на карандаш, грозил статьей за тунеядство, соседи постоянно писали кляузы. Но в тот момент она уже не боялась и не переживала. Устроила ребенка в ясли, потом устроилась работать консьержкой, уже благодаря новому гардеробу, который она себе устроила из остатков ткани с заказов. А В доме, где она работала, жила в основном богемная публика. Она не сказала, но, похоже, именно в этот момент у нее появилась тайная мечта стать актрисой. Но годы шли, а мечта все не приближалась. Портновское ремесло позволяло ей выглядеть как звезда, но дальше этого дела не шло. Потом опять ее красота сыграла с ней злую шутку. Один из обитателей дома подкатил к ней свои киви, а она отказала. ее уволили с теплого места. Она снова оказалась на улице. Год они с сыном мыкались по углам. Пока не подвернулась, вакансия Костелянши, общежития шинного завода. Платили мало, зато обеспечивали жильем. Потом снова все наладилось. Сын оказался мальчиком талантливым и целеустремленным. И когда закончил школу, уехал в Москву. И с первого раза поступил в Бауманку. Хорошо, что теперь все хорошо. — сказал я, когда мы уже снова лежали в кровати. — Я тоже так думала, — вздохнула Анна. — До прошлой недели. — А что случилось на прошлой неделе? — спросил я осторожно. Снова появился Прохор. Она вздохнула. Позвонил в общежитие. Лев Ильич мне передал записку, что звонил Прохор. Хочет встретиться и обсудить со мной судьбу нашего сына. Я оставил телефон. «Нестеров?» – спросил я. «Что?» – Анна подняла голову. Ее глаза блеснули в темноте. «Фамилия у твоего Прохора Нестеров?» – уточнил я. «Да», – чуть помедлив ответила она. «А ты откуда знаешь?» «Да так, совпадение странное просто», – ответил я. «Он из Москвы недавно приехал в Новокиневск и ведет какие-то дела с нашим заводом». «О!» — Анна замерла. «Я не знала про завод». Про него в позапрошлом номере Новокиневского шинника была статья. «Я не читаю Новокиневский шинник», — смущенно проговорила Анна. «Я вообще не читаю газеты, только журналы». «Надо же, какое совпадение! Этот чертов Прохор, кажется, вообще везде наследил. Моего отца потряхивает от одного упоминания его имени». Мой брат ест у него с руки, а Анну он выкинул на улицу, когда она была еще совсем девчонкой. Хм, прелестно! И еще он что-то мутит с шинным заводом, и, судя по всему, с чем-то еще. Вот только доказательств его преступной деятельности у меня нет. — Ты позвонила? — спросил я. — Нет. — она качнула головой. — И не хочу, но он знает, где я и мне страшно, что он снова сломает всю мою жизнь. «Было бы что ломать!» — подумал я, но тут же свои мысли устыдился. Ясен пень. Анна не была суперзвездой. У нее не было роскошных апартаментов на Котельнической набережной, астрономических счетов в сберкассе и прочих жизненных благ. Но жилось ей весьма неплохо, со спокойной уверенностью в завтрашнем дне неплохим приработком от швейных заказов, которые она все еще брала, но теперь редко, за все подряд не хваталось. Сын учится в лучшем техническом вузе страны, несмотря на, прямо скажем, весьма извилистый и не особо благополучный жизненный путь. Все наладилось. И тут появляется этот хрен моржовый, которому 17 лет назад ребенок от юной любовницы был нафиг не нужен. А сейчас, когда он оказался пацаном одаренным, а главное, почти взрослым, он вдруг превратился из досадной фигни в нашего сына. Ну да, ну да. И не звони, вырвалось у меня. Пошел он нахрен, урод! Ну, он же... Она споткнулась. Знаешь, это была первая мысль, которую я подумала. Чуть сразу не выбросила эту дурацкую записку. А потом, понимаешь... Он же стал большим человеком, а если он поможет Илюшке и устроит его на работу после института, то... Ну и вообще, раз он сюда позвонил, значит, знает, где я живу, и может сам прийти. Так что, может, лучше позвонить самой и поговорить. — Милая, дело твое, конечно, но за любую волосатую лапу приходится потом платить, — сказал я. «Зато Илье не придется мыкаться потом, как мне!» Она вздохнула. «Аня, Прохор очень нехороший человек», — проговорил я. «Ты и твой пацан отлично справились и без него. Сейчас он ему нафиг не нужен, поверь». «Но ведь он может и испортить жизнь, а не помочь», — сказала Анна. «И что он тебе теперь сделает?» Запальчиво спросил я и прикусил язык. А не дурак ли я, что сейчас убеждаю Анну послать лесом весьма серьезного и очень плохого человека? Я же совсем не знаю ее сына. Вдруг парню и правда придется в кассу помощь человека из Министерства внешней торговли. Вдруг это его шанс перед тем, как страна развалится, получить себе какой-нибудь особенно жирный кусок пирога. «А ты говорила Илье, кто его отец?» — спросил я. «Конечно же нет», — возмутилась Анна. «Я сказала, что его отец — полярник, и что он погиб в экспедиции еще до его рождения». Мы болтали до утра. Тему Прохора и сына Анны благополучно свернули. Снова взялись обсуждать ее образы на будущей фотосессии. Потом зазвенел будильник. И я помчался запихиваться в битком набитый троллейбус, чтобы ехать на работу. Я пришел в редакцию, стянул с себя пальто, включил селектор, включил чайник. Надо бы в редакцию что ли кофе достать? Сейчас бы очень пригодился после бессонной-то ночи. Селектор бормотал. Я превращал тезисы, выданные мне Антониной Иосифовной, в готовую статью, написанную моим слогом, и прихлебывал чай. Потом замер и даже какое-то время послушал совещание внимательнее. Что-то изменилось после мероприятия. Речь директора перестала быть уверенной. Он больше не требовал отчетов, а как будто виновато просил. И кое-кто из начальников цехов отвечали ему довольно резко. Прямо непозволительно резко. И неделю назад за подобный тон Любой из них пулей бы вылетел из своего теплого кресла и отправился бы в лучшем случае улицы подметать. А сейчас наш бигбосс сидел и терпел. И даже как будто извинялся, что терпит недостаточно самоотверженно. Игоря не было. Вместо него говорил его новоназначенный зам. Даже не знаю, значило ли это что-нибудь. Антонина Иосифовна, у нас что, увольняют директора? — спросил я сразу же, как только редакторша вошла. — Она пришла самой первой сегодня. Еще даже девяти не было. — Статья уже готова? — спросила она, медленно снимая пальто. — Почти. Я бросил взгляд на исписанные тетрадные листы. Точнее, на две трети. — Вот и займись. Прохладно проговорила она и молча прошествовала к своему столу который я к этому моменту уже освободил и пересел за свой. «Похоже, и правда увольняют», — подумал я, склонившись над тезисами. По лицу Антонины Иосифовны было понятно, что продолжать разговор она не намерена. И вообще как-то не в духе. Ну и ладно. Я выбросил на время из головы мысли о кадровых перестановках в верхах и занялся своими прямыми обязанностями — Писала о великих свершениях на невершинного производства. Догоним и перегоним, и это вот все. Помнится, когда-то давно, в будущем, подобные задания я среди себя называл Писать для мусорной корзины. Обычно они касались заказанных рекламных текстов. Заказчики желали, чтобы в газете на пол полосы были расписаны их многочисленные достоинства, причем без особой фантазии. Лепишь штампы друг на друга получая одобрение. Я в начале карьеры пытался даже что-то доказать, объяснял заказчикам, что толку от такой статьи никакого, что ее никто читать не будет, потому что она неинтересная. Предлагал поработать с новостными поводами и форматами, но все было без толку. В конце концов, воевать я перестал, перегорел. Ляпал, не задумываясь, бесконечный креативный подход и неизменное качество и забывал сразу же. Здесь была та же история, только штампы другие. Но и их я уже знал наизусть. Так что не прошло и сорока минут, как статья была готова. Пока я дописывал, на работу явились все остальные сотрудники редакции. Задумчивая Даша, нервно-бодрый Эдик и странно-молчаливый Семен. Эдик попытался шепотом у меня спросить, как все прошло но пристальный взгляд прозрачных глаз редакторши вернул его на место. Определенно, она не в духе, причем довольно сильно не в духе. И меня начало терзать любопытство, пополам со стыдом. Любопытство было вполне оправданным. Если на заводе грядут какие-то важные перестановки, то нас это в скором времени напрямую коснется. А стыд... А стыдно было потому, что я был в том месте, где произошло это самое нечто, последствия которого вот-вот нагрянут. А я этого даже близко не заметил. На лыжах катался, танцы танцевал. Да уж, что-то я теряю хватку. Во времена оны я бы запах надвигающейся неведомой фигни почуял бы обязательно. Раздался телефонный звонок. Антонина Иосифовна схватила трубку. С той стороны говорили много, но что именно, расслышать не получалось. Сама же редакторша отвечала очень коротко. «Да, да, нет, нет. Да, договорились». Потом она встала, накинула пальто и торопливо покинула редакцию. Молча. «Ну и что это все может значить?» Нахмурился Эдик, когда шаги Антонины Иосифовны затихли. «Иван, ты можешь что-нибудь объяснить?» «Ах, если бы...» Я развел руками. «Вчера, когда мы разъезжались по домам, все было нормально». Соврал. Я понятия не имел, нормально там все было или нет. Мы вообще не сталкивались с вечера субботы. Ее халеного Витю видел в обед, но тоже не обратил внимания, в какой тональности проходили его беседы. Ну, прогуливался он с кем-то по аллее между корпусами. «Иван», — сказала Даша и замолчала. Показала глазами на дверь. С видом нам нужно срочно поговорить. Придумай пристойный повод. Блин, хотела что-то спросить. Забыла что. Фоткала водорявая.